Глава одиннадцатая Пан Заглоба, остановившись перед Гетманом, не ответил на его радостное приветствие. Напротив, заложил руки назад, оттопырил нижнюю губу и стал смотреть, как судья справедливый, но суровый. Сапега еще более обрадовался, видя его мину, так как ожидал какой-нибудь шутки, и весело спросил. — Как живешь, старый повеса? Что это ты носом вводишь? Точно слышишь какой-нибудь запах неприятный? Во всем вашем войске капустой пахнет. Почему ж капустой? Шведы капустных голов нарубили. Ну вот, пожалуйте. Уж и съязвить успел. Жаль, что и вас не изрубили. Я служил под начальством такого вождя, что мы рубили, а не нас рубили. Ну, тебя. Пусть бы хоть язык тебя отрубили. Мне тогда нечем было бы славить победу Сапеги. Лицо Гетмана опечалилось, и он сказал, «Пан брат, оставьте меня. Есть много таких, которые, забыв о моей службе на пользу отчизны, теперь поносят меня, и я знаю, что долго еще будут роптать на меня. Но ведь если бы не этот ополченский сброд, дело пошло бы иначе. Говорят, что я ради перов забыл о неприятеле, но ведь против такого неприятеля не могла устоять вся речь посполитая». Слова Гетмана тронули за и он сказал, «У нас так заведено сваливать всю вину на вождя. Уж я-то вас не буду упрекать за перы. Чем день длиннее, тем ужин необходимее. Пан Чернецкий великий воин, но у него, по-моему, есть недостаток. На завтрак, на обед, на ужин он дает одно только шведское мясо. Он хороший вождь, но повар неважный. И плохо делает». От такой пищи война скоро опротивеет самым лучшим кавалерам. А Чернецкий очень сердился на меня. Нет, не очень. Сначала был, видно, очень взволнован, но когда узнал, что войска не разбиты, сейчас же сказал Божья воля. Это ничего, говорит, каждому может случиться проиграть битву. Если бы у нас, говорит, были одни сопеги, страна наша была бы страной аристидов. «Для пана Чернецкого крови не пожалею», — ответил Гетман. «Каждый на его месте унизил бы меня, чтобы возвысить себя, особенно после новой победы, но он не из таких». «Я ни в чем его упрекнуть не могу, скажу только, что я уже слишком стар для такой службы, какой он требует от солдат, особенно для таких кушаний, которыми он угощает войска. «Так вы рады, что вернулись ко мне?» «Рад и не рад» а Об ужине я уже целый час слышу, а его что-то не видно. Сейчас сядем за стол. А что пан Чернецкий думает теперь предпринять? Идет в Великопольшу, чтобы помочь тамошнему населению, а оттуда же пойдет против Штейнбека и в Пруссию, рассчитывая получить в Гданьске пушки и пехоту. Жители Гданьска добрые граждане. Они всей Речи Посполитой служат примером. Значит, мы встретимся с Чернецким под Варшавой, ибо я туда отправлюсь и только на время остановлюсь под Люблином. Значит, шведы опять осадили Люблин? Несчастный город. Я не знаю даже сколько раз он был в руках неприятеля. Здесь есть депутаты от Люблинской шляхты, которые, наверное, будут просить, чтобы я их спасал. Но так как я должен написать письма к королю и гетманам, то им придется обождать. Влюбленный я пойду охотно, там женщины больно хороши. Если которая из них, нарезавая хлеб, прижмет его к груди рукой, то даже корка бесчувственного хлеба краснеет от удовольствия. Ах, турок вы этакий! Вы, ваша вельможность, как человек пожилой, не можете этого понять, но мне ежегодно в мае приходится пускать себе кровь. Да ведь вы старше меня опытностью только, но не годами. А так как я умел сохранить свою молодость, то многие завидуют мне. Позвольте мне, ваша вельможность, принять Люблинскую депутацию, я ей и пообещаю сейчас идти на помощь. Пусть бедняги утешатся». «Хорошо», — сказал Гетман, — «а я пойду писать письма». И вышел из комнаты. Сейчас же впустили Люблинскую депутацию и пан Заглоба Принял ее с величайшим достоинством и обещал помощь под условием снабжения армии провиантом, а в особенности всевозможными напитками. Потом он от имени воеводы пригласил депутатов к ужину. Они были рады, так как войско этой же ночью двинулось к Люблину. Гетман сам торопился, так как ему хотелось как можно скорее какой-нибудь победой смыть сандомирское поражение. Началась осада, но она подвигалась очень вяло. Все это время Кмицец учился у Володоевского фехтовальному искусству и делал громадные успехи. Пан Михал, зная, что эти уроки отразятся на шее Богуслава, открыл ему все свои тайны. У них была теперь хорошая практика. Они подходили к замку и вызывали на поединок шведов, которых много убили. Вскоре кмицец дошел до того, что мог устоять против Яна Скшетузского, а в Сопеженском войске никто не мог против него устоять. Тогда его охватило такое дикое желание помириться с Богуславом, что он едва мог усидеть подлюбленным, тем более, что весна вернула ему здоровье и силы. Раны его зажили, он перестал харкать кровью, глаза его по-прежнему были полны огня. Люданцы сначала посматривали на него косо но не смели его задевать, так как Володоевский держал их в железных руках. Потом в его подвиги, они помирились с ним совсем и даже Юзва Бутрым говаривал «Кмейцец умер, живет Бабинич, а ему многое лето». Наконец, к великой радости солдат, Люблинский гарнизон сдался и сопега двинул свои полки к Варшаве. По дороге, Он получил известие, что сам Ян Казимир вместе с Гетманами и новым войском придет к нему на помощь. Пришли известия от Чернецкого, который тоже спешил из Великопольши к столице. Война, разбросанная раньше по всей стране, сосредоточилась теперь под Варшавой, как тучи, блуждающие по небу, собираются, чтобы разразиться громом и молниями. Пан Сапега шел через Желехов, Горволин и Минск. По Седлецкой дороги, чтобы в Минске соединиться с Полесским ополчением. Им командовал Янск Шитузский, так как он жил возле полезкой границы и был известен всей тамошней шляхте, которая ценила его как одного из самых знаменитых рыцарей речи Посполитой. Вскоре ему удалось составить из воинственной шляхты несколько полков, ничем не уступавших регулярному войску. Из Минска войско стало быстро подвигаться к Варшаве чтобы через день быть уже под Прагой. Погода благоприятствовала по ходу. Временами перепадал майский дождик, освежал землю и прибивал пыль на дороге, и в общем время было чудное, не слишком жаркое и не слишком холодное. Войска из Минска шли без обоза и орудий. Орудия и обоз должны были выступить через день. Настроение солдат было прекрасное, Густые леса по обеим сторонам дороги гремели отголосками солдатских песен, лошади весело фыркали. Полки подвигались один за другим в образцовом порядке и плыли, как огромная сверкающая река, так как пан Сапега вел с собой двенадцать тысяч войска, не считая ополченцев. Ротмистры, объезжая полки, сверкали своими панцирями. Красные значки – раскачивались над головами рыцарей подобно огромным цветам. Солнце уже заходило, когда Леуданский полк, шедший впереди, увидел башни столицы, и радостный крик вырвался из груди солдат. «Варшава! Варшава!» Крик этот громом прокатился по всем полкам, и некоторое время на протяжении нескольких верст только и слышно было слово «Варшава! Варшава!» Многие из сопеженских рыцарей никогда не были в столице, многие совсем ее не видели, и вид ее произвел на них громадное впечатление. Все невольно остановили лошадей, некоторые сняли шапки, другие начали креститься, у иных слезы ручьем лились из глаз, и они стояли молча в волнении. Вдруг появился сапега на белом коне и, обгоняя полки, кричал «Мост Цепанове, мы пришли сюда первыми!» Нас ждет великое счастье и честь выгнать шведов из столицы. «Выгоним!» — раздались голоса двенадцати тысяч литовских солдат. «Выгоним! Выгоним!» И поднялся гул и шум. бряцание сабель смешалась с криками рыцарей. Глаза всех метали молнии, зубы сверкали из-под усов, сам сапега сиял, как заря. Вдруг он поднял булаву вверх и крикнул за мной. Близ Праги Гетман задержал полки и приказал идти тихим шагом. Столица все явственнее выделялась из синей дали. Высокие черепичные крыши старого города горели в лучах вечерней зари. Литвины никогда не видели ничего величественнее этих белых высоких стен со множеством маленьких окон. Дома, казалось, вырастали один над другим все выше и выше а над этой издавленной массой труп, стен, окон, возвышались готические башни. Те из солдат, которые уже бывали в столице на выборах или по своим делам, объясняли товарищам, что представляло собой каждое здание и как оно называлось. Заглоба, как человек бывалый, давал подробные объяснения своим леуданцам, а они слушали его внимательно, удивляясь и тому, что он говорил, и самому городу. «Взгляните вот на эту башню в середине Варшавы», — говорил он, — «это королевский замок. Если бы я прожил столько лет, сколько обедов съел у короля, я бы оставил с носом самого Мафусаила. У короля не было более близкого советника, как я. Староство я мог выбирать, как орехи, а раздавать их так же легко, как кружки пива. Многих я вывел в люди, а когда я входил, сенаторы в пояс мне кланялись. «Участвовал и в поединках на глазах короля, ибо он любил видеть меня в деле». «Здоровенное здание», — сказал Рох Ковальский. «И подумать что все это в руках этих чертовых детей». «А грабят они как?» — прибавил Заглоба. «Слышал я, будто колонны даже вырывают из земли и увозят в Швецию. А колонны ведь из мрамора и прочих дорогих камней». «Я не узнаю родных углов». А ведь историки справедливо называют замок восьмым чудом света. У короля французского тоже не дурной дворец, но этому он и в подметке не годится. Это костел святого Яна. К нему есть ход из замка. В этом костеле мне было видение. Однажды стою я на вечерне, вдруг слышу голос свышенный. Заглоба будет война с таким-то сиким шведским королем, и будут великие бедствия. Я сейчас к королю и говорю, что слышал. А тут Ксенс примас меня по шее жезлом. Не говори глупостей, ты был пьян. Вот теперь и потеют. Второй костел рядом. Школа изуитов Третья башня вдали тюрьма. Вправо маршалковская башня. Всего я вам не назову, хотя бы я работал языком, как саблей. Должно быть, в мире нет другого такого города, воскликнул один из солдат. Поэтому-то нам и завидуют все нации. А это чудесное здание налево от замка? Это дворец Радзиевских, прежде Казановских. Его считают девятым чудом света, но провалиться ему. В его стенах и начались несчастья Речи Посполитой. «Как так?» – спросило несколько голосов. Когда подканцлер Радзиевский стал ссориться и воевать с женой, король вступился за нее. Вы по понове знаете, что люди толковали, да и сам подканцлер думал, что его жена влюблена в короля, а король в нее. Вот он из ревности ушел к шведам, и началась война. Правду говоря, я тогда в деревне сидел и не видел конца этой истории, но знаю, что она дарила нежные взгляды не королю, а кому-то другому. Кому же? Да тому, к кому все женщины лезли, как муравьи к меду не пристало мне называть его по имени. Терпеть я не могу самохвальства. Притом постарел человек и как метла, выметая врагов отчизны, но когда-то при дворе не было равного мне по красоте и обхождению. Вот ковальский свидетель, но тут заглобос похватился, что Рох ни в коем случае не может помнить того времени, а потому только махнул рукой и сказал, впрочем, что он там знает затем он показал еще товарищам дворец Асаринских и конец польских который по величине почти равнялся дворцу Радзиевского. наконец великолепную королевскую усадьбу в это время солнце зашло и стемнело на стенах варшавы раздались пушечные выстрелы и трубы долгими протяжными звуками возвестили о приближении неприятеля пан Сапега тоже возвестил о своем приходе польбой из самопалов чтобы ободрить жителей и в ту же ночь стал переправлять войска через Вислу. Первым переправился Леуданский полк, за ним полк пана Котвича, за ним татары мицеца полк Ваньковича и, наконец, остальные восемь человек. Таким образом, шведы вместе с награбленной добычей были окружены и отрезаны от подвоза провианта, а пану сапеги не оставалось ничего другого, как ждать, пока с одной стороны не подойдет Чернецкий, с другой – король вместе с коронными гетманами, а пока следить за тем, чтобы в город к шведам не проникло какое-нибудь подкрепление. Первое известие пришло от Чернецкого, но не совсем благоприятное. Он писал, что войска и лошади так утомлены, что он не может принять никакого участия в осаде. Со времени битвы под Варкой он ежедневно был в огне – а с начала года участвовал в 21 крупном сражении со шведами, не считая мелких стычек с небольшими отрядами. В Поморье он пехоты не получил, в Гданьск пробраться не мог и обещал самое большее задержать ту шведскую армию, которая стояла у Нарева под командой Радзивилла, брата короля и Дугласа, так как она рассчитывала прийти на помощь осажденным. Шведы готовились к обороне со свойственным им мужеством и искусством. Еще до прихода пана Сапеги они сожгли Прагу, а теперь стали осыпать гранатами все предместья. Краковское, Новый Свет, а с другой стороны костелы святого Георгия и Пресвятой Девы. Горели дома, здания и костелы. Днем над городом клубился дым, подобно густым черным тучам. Ночью эти... Тучи становились красными, и снопы искор взвивались из них к небу. За стенами блуждали толпы горожан без пристанища, без хлеба. Женщины окружали лагерь Сапеги, умоляя о милосердии. Можно было видеть детей, высохших от голода, как щепки, умиравших от истощений в объятиях исхудалых матерей. Все окрестности города стали ее долей плача и нищеты. Пан Сапега, не имея ни пехоты, ни пушек, все ждал и ждал прихода короля, помогал насколько мог бедным и рассылал их партиями в менее разоренные местности, где они кое-как могли прокормиться. Он был немало озабочен предстоящими трудностями осады, так как ученые и шведские инженеры превратили Варшаву в сильную крепость. За стенами сидело три тысячи превосходно обученных солдат под предводительством искусных и опытных генералов. Да и вообще шведы были мастерами в деле защиты крепостей. Стараясь утешиться, Сапега каждый день устраивал пиры с обильными возлияниями, так как у этого доблестного гражданина и недюжинного полководца был тот недостаток, что он всему предпочитал веселую компанию и звон стаканов, часто даже пренебрегая службой. Но днем он своей ревностной деятельностью искупал вечерние грешки. Он рассылал во все стороны разъезды, писал письма, сам объезжал стражу, сам допрашивал пленных. Но вместе с первой звездой в его квартире часто слышались звуки скрипок. А развеселившись, он позволял все. Сам посылал за офицерами, даже за теми, которые были на дежурстве или должны были отправиться с разведочными отрядами, и был недоволен, если кто-нибудь из них не являлся, так как на пирах любил побольше народу. Заглоба по утрам делал ему за это выговоры, но вечером самого его слуги часто относили замертво в палатку Володоевского. «Сапега и святого до греха доведет», — оправдывался он на следующий день перед друзьями. «А я всегда любил повеселиться. А кроме того, у него страсть чуть не силой вливать в меня бокалы, а я, чтобы не быть неучтивым, уступаю перед насилием, так как у меня правило не обижать хозяина». Но я уже дал обед будущим постом хорошенько бичевать себя плетью, ибо понимаю, что грех не может оставаться без покаяния, а пока мне придется от него не отставать, из страха, как бы он не попал в худшую компанию. Были такие офицеры, которые исполняли свои обязанности и без гетманского надзора, но некоторые все бросали по вечерам, как вообще солдаты, не чувствующие над собой железной руки. Шведы не замедлили этим воспользоваться. Однажды дня за два до прихода короля и гетманов, Сапега задал такой великолепный пир, как никогда. Он был рад, что все войска собираются в одно место и начнется настоящая осада. Все старшие офицеры были приглашены. Гетман, всегда искавший повода попировать, объявил, что пир этот устраивается в честь короля. С Кшитуским, Кмитцитсу, Володаевскому и Харлампу Было даже послано приказание обязательно явиться, так как Гетман хотел почтить их за их огромные заслуги. Пан Андрей уже садился на коня, чтобы ехать на разведке, так что офицер встретил его татар уже за воротами. «Вам нельзя обижать Гетмана и заплатить неблагодарностью за его расположение к вам», — сказал офицер. Кмитц слез с коня и пошел посоветоваться с товарищами. «Это мне ужасно не на руку», — сказал он. «Я слышал, что под бабицами появился какой-то значительный отряд. Сам же Гетман велел мне ехать и непременно узнать, что это за солдаты, а теперь он приглашает меня на пир. Что мне делать?» «Гетман приказывает идти с отрядом ак ответил ординарец. «Приказ так приказ», — сказал заглоба. «А кто солдат, тот должен слушаться. Берегись давать дурной пример». К тому же, с вашей стороны, было бы неразумно сердить Гетмана. «Скажите, что я явлюсь», — сказал Кмитсец офицеру. Офицер ушел, Акбахулан уехал с татарами, пан Андрей пошел одеваться и тем временем говорил товарищам. «Сегодня пир в честь короля, завтра будет в честь Гетмана в коронах, и так до конца осады». «Пусть только король придет, и все это кончится», — ответил Володоевский. Ибо хотя и наш государь любит повеселиться, но осада пойдет лучше, так как все, в том числе и пан Сапега, захотят показать себя ревностными служаками». «Да, нечего и говорить, это уж слишком», — сказал Янск Шатуский. «Разве вас не удивляет, что у этого столь даровитого вождя, достойного гражданина и добродетельного человека такая слабость?» «Как только наступает вечер, он становится другим человеком» из великого гетмана он превращается в гуляку а знаете почему мне так не нравятся эти перы сказал кмтецс ведь Януш радзевил каждый вечер их устраивал и представьте себе что все складывалось как то странно что не пир то случалось какое нибудь несчастье получались дурные известия или обнаруживалась новая измена гетмана не зная случайность ли это или судьба но всегда это случалось во время перов наконец дошло до того что как только начинали накрывать столы, у нас мороз пробегал по коже. «Правда, видит Бог, правда», — сказал Харламп. Но объясняется это и тем, что Гетман всегда выбирал ночное время для сношения с неприятелями отчизны. «Ну, за сопегу нам нечего опасаться», — сказал Заглоба. «Если он когда-либо изменит, то я гроша медного не стою». «Об этом никто и не говорит», — воскликнул Володоевский. «А чем он вечером забудет, то сделает днем», — сказал харламп «Ну, пойдем», — сказал Заглоба. «Правду говоря, в желудке у меня пусто». Они вышли, сели на коне и поехали, так как пан Сапега квартировал в другой части города, и туда было довольно далеко. Подъехав к квартире Гетмана, они увидели на дворе множество лошадей и толпу конюхов, для которых тоже была поставлена бочка пива. Они, как всегда, — пили без меры и уже затеяли было драку из-за бочки, но присмирели, увидев рыцаря, особенно пана Заглобу, который стал колотить тех, что стояли на дороге и кричать «К лошадям, бездельники! К лошадям! Не вас пригласили на пир!» Пан Сапега принял друзей, как всегда, с распростертыми объятиями, а так как он был уже немного под хмельком, то начал сейчас же пикироваться с Заглобой. «Челом, пан командир», — сказал он. «Челом, пан Виночерпий», — ответил Заглоба. «Если я Виночерпий, то я дам тебе такого вина, какого ты не пивал». Уж не того ли, от которого гетманы пьяницами делаются. Некоторые из гостей, слыша это, даже испугались, но пан Заглоба разрешал себе все, когда гетман был в хорошем расположении духа. А Сапега питал к нему такую слабость, что не только не сердился, но от души хохотал, призывая всех в свидетели, как обижает его за это шляхтич. Начался шумный веселый пир. Пан Сапега чокался с гостями, провозглашал тосты за короля, гетманов, за войска обоих народов, за Чернецкого и всю речь Посполитую. От тостов перешли к песням. В комнате стоял сильный запах пота, вин и меда. На дворе был не меньший шум, слышался даже ляск сабель. Эта челядь стала драться между собой. Несколько человек-шляхты выбежали на двор, чтобы навести порядок, но подняли только еще большую суматоху. Вдруг поднялся такой страшный крик, что пировавшие умолкли. «Что это?» — спросил один из полковников. «Понюхи не могут поднять такого шума». «Тише, Мосс панове, сказал с беспокойством Гетман. Это необыкновенные крики. Вдруг все окна дрогнули от залпа пушек и мушкетов. Вылазка! крикнул Володоевский, Неприятель наступает! На коней к оружию! У дверей была давка, толпа офицеров выбежала на двор, все вскочили с места и кричали конюхам подавать лошадей, но в Суматохе нелегко было найти своего коня. Между тем со всех сторон раздавались в темноте крики Неприятель наступает! Пан Котвич под огнем. Все во весь опор бросились к своим полкам, перескакивая через заборы. Во всем лагере били тревогу. Не у всех полков были под рукой лошади, и там-то и началось замешательство. Толпы пеших и конных солдат сбились в кучу, не могли выстроиться и в темноте не отличали своих от неприятеля. Некоторые кричали, что это наступает сам шведский король со всей армией. Между тем шведы, сделав вылазку, действительно бешено ударили по солдатам Котвича. К счастью, сам он, будучи не совсем здоров, не был на перу у Гетмана и поэтому мог дать кое-какой отпор неприятелю. Но ненадолго, так как на него напал большой отряд и открыл сильнейший огонь, так что Котвичу пришлось отступить. Аскерка первый пришел к нему на помощь со спешившимися драгунами. На выстрелы ответили выстрелами, но драгуны Аскерки тоже не могли выдержать натиска и стали поспешно отступать, устилая поле трупами. Два раза Аскерка пытался устоять на месте, и оба раза был разбит, так что его солдаты могли только отстреливаться кучками. Наконец, они рассеялись совершенно, а шведы наступали как неудержимый поток к квартире Гетмана. Из города в поле выходили свежие полки. С пехотой шла конница, вывезены были даже полевые орудия. Все предвещало решительную битву, И сам неприятель, казалось, ее желал. Между тем, Володоевский, выбежав из квартиры Гетмана, встретил свой полк уже в дороге. Он уже мчался по направлению выстрелов, так как всегда был на готове. Вел его Рох Ковальский, который, как и Котвич, тоже не был на Перу, но потому что его не пригласили. Володоевский велел сейчас же зажечь несколько построек, чтобы осветить поле, и помчался в битву. По дороге к нему присоединился Кмицец со своими ужасными волонтерами и теми татарами, которые не пошли на разведки. Оба они пришли вовремя, чтобы спасти Котвича и Аскерку от окончательного поражения. Между тем постройки разгорелись так хорошо, что было светло как днем. При свете пожара леуданцы с татарами кмицеца атаковали полк пехоты и, выдержав огонь, принялись рубить пехоту саблями. На помощь пехоте двинулись рейтеры и схватились с леуданцами. Одно время они напирали друг на друга, как борцы, которые, схватив друг друга в охапку, напрягают последние силы, чтобы сдвинуть противника с места. Но у шведов люди стали падать в таком количестве, что они смешались. Кмицец со своими забияками бросался в самую гущу. Володоевский, по обыкновению оставлял пустоту вокруг себя, около него работали Скшетузский, Харламп и Рох Ковальский. Леуданцы, казалось, хотели перещеголять забияк Кмицаца. одни рубили с громким криком, другие, как, например, «Бутрымы, молча!». На помощь разбитым шведам подоспели новые полки, а Володоевского и Кмицаца поддержал Ванькович, который стоял в лагере неподалеку от них и потому вскоре был готов. Наконец Гетман привел в порядок все войско и начал наступать. По всей линии, от Макотова до Вислы, разгорелась жестокая битва. Вдруг Акбахулан, ездивший на разведке, примчался к Гетману на взмыленном коне и крикнул «Эфенди! Чамбул конницы! Идет от бабиц к городу и везет возы с провиантом, пробираясь в крепость!» Сапега сразу понял, что значила эта вылазка в сторону Макотова. Неприятель хотел отвлечь войска, стоящие на Блонской дороге, чтобы дать возможность обозу и конному конвою проникнуть в крепость. Скачи к Володоевскому, крикнул он Акбахулану. Пусть леуданцы, Кмицец и Ванькович преградят им дорогу. Я сейчас же пришлю им подкрепление. Акбахулан помчался вихрем, за ним полетели еще два гонца. Все они повторили Володоевскому приказ Гетмана. Володоевский тотчас повернул свой полк, Кмицец с татарами догнал его, и они помчались напрямик. Ванькович за ними. Но они опоздали. Около двухсот вазов въезжали уже в городские ворота, а сопровождавший их великолепный отряд тяжелой конницы почти весь был уже под защитой крепостных орудий. Только арьергард в сто человек находился еще вне линии крепостного огня. Офицер, ехавший сзади, подгонял его. Кмицец, увидев их при блеске горевших строений, издал такой страшный и пронзительный крик, что ближайшие лошади шарахнулись в сторону. Он узнал рейтер Богуслава, тех самых, которые смяли его и его татар под Яновом. И забыв обо всем, он бросился к ним, как бешеный, опередив своих людей, и сломя голову, ворвался в ряды шведов. К счастью, вместе с ним ворвались и два молодых Кемлича, Козьма и Дамьян. В эту минуту Володоевский налетел ураганом, перехватил дорогу и отрезал арьергард от главного отряда. На стенах загрохотали орудия, но главный отряд, пожертвовав своими товарищами, поспешно скрылся вместе с вазами в крепость. Тогда леуданцы и солдаты Кмицаца кольцом окружили арьергард, и началась беспощадная резня. Но она продолжалась недолго. Люди Богуслава, видя, что неоткуда ждать помощи, мигом соскочили с коней, побросали оружие и кричали, что сдаются. Ни волонтеры, ни татары не обращали на это внимания и продолжали рубить. Но в ту же минуту раздался пронзительный и грозный голос Володаевского, который хотел получить свежие сведения. «Брать живьем! Не сметь! Брать живьем!» «Живьем брать!» – крикнул Кмитцец. Лязг железа прекратился. Вязать пленных приказали татарам, и они со свойственной им ловкостью сделали это в одну минуту, и затем полки поспешно отступили из-под огня орудий. Полковники повернули к строениям. Леуданцы шли впереди, полк Ваньковича в конце, а кмицец с пленными посередине, все наготове, чтобы отразить возможное нападение. Одни из татар вели на аркане пленных, другие держали отнятых лошадей. Подъехав к строениям, кмицец внимательно всматривался в лица пленников, в надежде увидеть между ними лицо Богуслава, так как, хотя один из рейтер под ножом и поклялся ему, что Богуслава не было в их отряде, Но он все же думал, что рейтер это скрывает. Вдруг внизу с земли раздался чей-то голос. Пан Кмицец, пан полковник, спасите знакомого, прикажите меня развязать на слово. Гаслинг! воскликнул Кмицец. Гаслинг был шотландец, бывший офицер князя воеводы Веленского, которого Кмицец знал в Кейданах и когда-то очень любил. Пусти пленника! — крикнул он татарину. — А сам долой с коня! Татарин свалился с седла, точно его ветром сдуло. Он знал, как опасно было медлить, когда приказывает богатырь Гаслинг, кряхтя и стеная, взобрался на высокое седло ордынца. Вдруг Кмитцет схватил его за руку повыше ладони и, сжимая ее так точно хотел раздавить, спросил быстро. — Откуда едете? Скажите, сейчас же откуда едете? Ради бога, скорей!» урок, ответил офицер. «Александр Белевич, там?» «Там». «И что же князь с нею сделал?» «Ничего не добился». Наступило молчание. Немного погодя, Кмитцец снял свой рысий колпак, провел рукой по лбу и сказал. «Меня ранили в стычке, кровь идет. Я слаб».